Наконец деревья расступились. От обширного заснеженного поля, сверкающего подсолнечными лучами, глазам стало больно. Годислав же свернул вправо, пришпорил скакуна в галоп, разом оторвался от своего скромного обоза на добрых две сотни сожений. Верхом влетел в полуоткрытые ворота ближнего к полю двора и скрылся за низким частоколом. «Милостью богов!» Холоп, наоборот, отпустил вожжи, вытянул из-за пазухи ладанку, троекратно ее поцеловал. «Вот мы и дома!» «Так это и есть усадьба бояр Зуровых?» привстал на стремянах ведун. Боярская усадьба выглядела небогатой, но просторной. Рубленный дом был в полноценных два этажа с гульбищем. К тому же небольшой балкончик под коньком доказывал, что вместо чердака там имеются жилые светелки. Массивная труба раздвигала черные доски теса. Не самое дешевое покрытие для крыши, но все равно доступное, покупать не нужно. Делисье пятна окон показывали, что шиковать хозяева не привыкли. Это в сытом новгороде. Даже в маленьких домиках все просветы с людой блестят. Здесь же на баловстве серебро сэкономили. Тын в полтора роста высотой надежно защищал двор от посторонних взглядов и возможного зверья, но для обороны отрядного противника был откровенно слабоват. Несколько близко примыкающих строений явно предназначались для хозяйственных нужд. свинарники, курятники, хлева, конюшня. И, само собой, над всеми крышами возвышался сметанный домиком сток сена. В общем, жили Зуровы куда богаче обычных крестьян, но не слишком. Средний купец вполне мог позволить себе больше. — Она есть! — тряхнул вожжами Мичура. — Сие усадьба наша! дубовое. Ранее прямо в Налючах жили, но боярин прежний, храбрый Любимир, возле пруда порешил поселиться. Сани прокатились во двор. Середин спешился и следом вошел в ворота, ведя скакунов под узцы. Магадислав встречал его уже как хозяин, сделал несколько шагов навстречу, крепко обнял, Потом подвел к крыльцу, поклонился старой, подслеповато прищурившейся женщине, украшенном жемчугом кокошнике, в длинном тулупе и стоптанных валенках. — Знакомься, матушка, это друг мой, боярин Олег, берег меня от и сколько мог. — Ох, сыночек славный мой! Трясущейся рукой... Боярыня обняла гостя, поцеловала в губы холодными губами. Вернулся, мой, славушка, салехонький, живой, вернулся. Как там Юша старшенький? В полос к князю тамошнему. Кто же бережет его сердечного? Пойдем, мама, не мерзни, бережно обняв старуху, Годислав вместе с ней вошел в дом. Через минуту выглянул. — Мечура, распрягай. Что за напасть такая? Двор ровно вымер. — Ты проходи, дружище. Тебе здесь рады. Только сам понимаешь, три года сюда не заглядывал. — Пусто везде чего-то. Сейчас найду кого. Олег медленно поднялся по ступеням. Но в дом все же заходить не стал. Отчего в нем пусто? Почему на дворе как вымерло? Странно все это. Но он опять остро ощутил нехватку освященного креста у себя на запястье. Внезапно из здания послышался истошный женский вопль, стук, топот, крик Годислава. «Ква!» Только выдохнул ведун, выхватил саблю и стремительно ворвался в дом, крутанулся в сенях, определил, откуда доносится шум, промчался по темному коридору, ворвался в двери, остановился на пороге. Вот электрическая сила. На шее боярина, поджав ноги и целуя его лицо, висела весьма упитанная. И кастая деваха. Но лег бы от такой, пожалуй, упал. А Годислав не то что устоял, Так еще и кружился. Ведун спрятал саблю, Попятился в темноту, Но его заметили. Боярин остановился, Кашлянул, разжал объятия. Девушке пришлось встать на ноги. Это, соскучились тут по мне. Заметно покраснев, Попытался он оправдаться. «Это Елень наша». Он опять запнулся, повернулся к ней. «Кем ты ныне в доме?» За «Застряпуху бояройня Лепава поставила. Матушка ваша совсем плоха стала, да смилуется над ней триглава. Ходит редко, забывает все. Лепава ныне за хозяйку, ее все слушаемся». — Сестра вернулась, — явно удивился Годислав. — А как отъехал ты, соколик, она, почитай, сразу и возвернулась под поддочую крышу. У них на усадьбу лихоманка забрела, а может, статься и все черная баба. И мужа у нее забрала, обоих детей малых с усадьбы, многих и с весей ближних. В общем, морг случился. Страшный, ужасти какой. А после же братья мужденные явились, удел наследовать. Куда ей там, приживалкой, при чужих людях оставаться-то? Родной кров он, родной есть. Веронулась, значит, кивнул Владислав. Но и где она? Дорня вся где? Так и ситник, режут, боярин, как бы знали, что ты нынче вернешься. Непогода у нас стояла дни последние. Сегодня же с утра ярило, слепит. лепа баразом всех на ноги подняла, да и погнала на болото. Жировать его, э -э, сам понимаешь, в любой день можно. Однако же сбирать токмо мопосуху, чтобы морозец да ясно. А мне ж велено к сумеркам на всех сытный ужин сготовить. Даже курятины по полте на четверых взять дозволено. И за матушкой смотрю. «Пир будет вечером, Елень. Ничего не жалей, дабы стол ломился, Чтоб пред гостем не стыдно было и самим радостно. Знамо, пир будет!» Расплылась румяными щеками стряпуха. «Боярин с похода вернулся. Петь же, видать, придется топить самим». — развел руками Гадислав. — Ничего, дело привычное, — отмахнулся ведун. — Все лучше, чем от безделья скучать. А что за ситник такой, что его всем людям резать нужно? — Такой болотный же, — попыталась пояснить Стрепуха и тут же получила двусмысленный шлепок по мягкому месту. — У тебя других хлопот хватает? нечаго у зубы заговаривать ой довольно пискнула девушка протиснулась мимо ведуна и величаво уплыла по коридору словно чувствовала что мужчины смотрят вслед ситниковые свечи мы делаем негромко сообщил годислав когда она скрылась из виду я ведь сказывал что земля у нас бедная Не родит почти. И болото через шаг квакают. На пашне и хлебе не проживешь. Посему мы с болоты кормимся. Как зима настает, По замерзшему болоту камыши режем. бараним жиром пропитываем, Да в Руссе торгуем. Лавка у нас на подворье световая, Полгорода не знает. И ситниковые свечи делаем, И восковые. И бараньи, и говяжьи, и свиные, любые. Чего не захочешь, у нас все в достатке. Свиные? — изумился Середин. Первый раз слышу. Воняют они сильно. Вот и не берет их, почитай, никто. Объяснил Годислав. Но зато и дешевые самые из всех. Посему и спрашивают, случается. Коли спрашивают, быть должно. «Бо, нехорошо получится. Руками перед покупателем разводить-то». «Нехорошо», — согласился Середин. «Баня-то где, дружище? Коли сейчас-то пить не начнем, до завтра помыться не успеем». «Да, конечно. Сейчас Мичуру крикну, чтобы разгружал, и поем. Баня в боярской усадьбе тоже не сильно отличалась от обычной крестьянской, разве только размером поболее, да курные дыры, прикрыты резными решетками. Правда, имелось здесь интересное новшество, ранее Олегом нигде не встреченное. подвешенные в бане, на уровне верхнего края печи палати, плотно смыкаясь между собой, весьма надежно, отгораживали нижнюю чистую часть бани от собирающегося под кровлей дыма. Настолько хорошо, что друзья, растопив очаг и залив в котел воды, смогли спокойно посидеть прямо в помещении, попивая ставленный мед и закусывая мочеными яблоками. Затем потаскали воды, выпили еще, снова потаскали.